Глава двадцать пятая. Кира. Ответа на вопрос я не дала, потому что банально заснула. Да-да. Гена потом утверждал, что я ночью вставала к дочери, но я этого не помнила, когда утром проснулась от поцелуя. Оторвавшись от меня, он повторил вопрос. «Так когда мы идем жениться?» Я задумалась. «Может быть, летом?» – предположила. «Ты смерти моей хочешь!» – простонал он и упал на подушку. Я же не дотерплю. Почему — Почему? — испугалась я. — Потому что не могу допустить, чтобы ты передумала, — серьезно ответил он. — Я не передумаю, — попыталась убедить его. — Тогда в чем проблема? — серьезно спросил он. Я немного помялась и отвернулась от него. — Я не хочу снова в ЗАГС, — призналась. — И вообще официальной свадьбы не хочу. Позади послышался громкий вздох. — Кир, ты ведь согласилась уже? — напомнил мне Гек. Я кивнула. — Согласилась. Только можно это сделать как-то тихо, чтобы без нервотрепки этой? — попросила жалобно. Все мои походы в регистрирующее учреждение веселыми назвать было сложно. То замуж выходила, то разводилась, то Дарьку при странных обстоятельствах на Гену записывала. Мужчина встал с кровати, обошел ее, совершенно не смущаясь наготы, и присел передо мной на корточки. «Кир, если ты не хочешь никуда ехать, то нам все привезут домой. Тебя это устроит?» Он внимательно изучал мое лицо. Я быстро закивала. «То, что не нужно никуда идти, и ни одна тетка в вельветовом костюме не будет решать мою судьбу, явно улучшило мое настроение». «Да, устроит». бег длинно выдохнул. «Ну, слава богу! У меня еще есть пара вопросов». Я вопросительно на него уставилась. «Ты согласишься носить обручальное кольцо?» Я глаза округлила. «Эм, если ты этого хочешь», — пробормотала. «Конечно хочу», — возмутился он. «Я хочу, чтобы все видели, что ты теперь замужняя женщина, моя женщина. Ты же не против смены фамилии?» Я задумалась. «Можно, конечно, остаться Топтыгиной, только вот ради чего? Ради мнимой независимости и самостоятельности?» Но Корсаров давно уже был частью этой независимости, был частью моей жизни, и ладно бы только моей. Он стал частью жизни Дарьки сразу же, как выхватил ее из моих рук при первой встрече. И он был лучшим отцом для нее, другого такого я бы и представить не могла. «Не против», — улыбнулась. Он приподнялся и поцеловал меня, показывая свою радость. В кроватке завозилась Дарька. Пришлось подниматься, набрасывать халат и заниматься дочерью. Гек без особого труда одной рукой натянул белье и отправился на кухню. Кажется, кто-то вчера активно жульничал. Через полчаса Гена ошарашил меня фразой. — Кир, мама с отцом сюда едут. — Зачем? — испугалась я. — Поздравить тебя со сменой фамилии. Пожал он плечами, прижался ко мне и чмокнул в шею. — Так я же еще не сменила! удивилась. «Сменила. Пятнадцать минут назад». Сладко прошептал он на ухо так, как будто это доставляло ему удовольствие. «Ты теперь карсарова Кира Корсарова. Корсарова Кира. Без меня меня женили? Угу. Отлично!» выдохнула радостно. Родители приехали сразу же после полудня. И, кажется, они привезли полную машину всякой всячины. Они что, думают, что я тут их сына голодом морю? Однако продуктов было немного. В основном они привезли всякие вещи для меня и дочери. Даже телевизор для нас купили. «Зачем столько?» – ужаснулась. «Как зачем? Подарки на свадьбу!» Раиса Георгиевна была непробиваема. «Смирись, их не переделать!» – шепнул Гена. «Так ведь нет свадьбы!» – развела я руками. — Ничего не знаю. Документ есть? Значит, и подарки можно дарить, — усмехнулась женщина. «Документ — Документ? Борис Аркадьевич вытащил из небольшой папки свидетельство о браке и протянул мне. — Забрали по пути. Машинально взяла документ. — Ой, я действительно теперь Корсарова. «Раз с документами разобрались, то сейчас мы полностью разгрузим машину, празднично пообедаем, потискаем дарюшку и отправимся обратно, чтобы успеть до вечера вернуться», — моя свекровь активно жестикулировала. «Вы можете здесь остаться», — предложила неуверенно. «Да где у вас тут оставаться-то?» — всплеснула руками женщина. Геннадий, я тебе настоятельно рекомендую расширить дом. Думаю, что на одной дарине вы не остановитесь, да и мы не откажемся от оравы внуков. Но для них нужно много места. — Летом займусь, — покладисто кивнул Корсаров. Он вообще сегодня ни с кем не спорил и выглядел таким спокойным и расслабленным, как никогда до этого. А я вдруг вспомнила, что Гек спал без презерватива, когда я на него набросилась ночью. Вот дура! Ничему меня жизнь не учит. Я ведь даже не знаю, хочет ли он своих детей. Нет, к Дарьке он тоже относился, как к своей дочери. Но все же...» Инстинктивно прижала ладонь к своему животу. «Что-то случилось? Болит?» Тут же переполошился Гена. Покачала головой. «Нет». Но страх в моем голосе он распознал без труда. «Тогда в чем дело?» Он развернул меня к себе. Его родители тактично удалились в комнату с Дарькой на руках осваивать новый манеж. — Я не знаю, хочешь ли ты детей? — призналась Сетуя на свою предрасположенность к идиотским поступкам. — Извини, что напала на тебя ночью. — Кир, с чего ты взяла, что я не хочу детей? И почему ты все время извиняешься? Я очень рад, что так все произошло, и хотел бы, чтобы ты нападала на меня почаще. Он хмыкнул и прижал меня к себе. «А вдруг я уже забеременела?» — пробормотала нежесть в его руках. «Тогда я буду самым счастливым мужчиной на свете. Ты моя жена, и я сделаю все, чтобы тебе было хорошо», — заверил он меня. Мне очень понравилось, как он назвал меня женой, твердо и с нажимом. «В общем, хочу я этого или нет, мне теперь все время будет хорошо», — глупо хихикнула от таких мыслей. Борис Аркадьевич выдал полный отчет по расследованию Ленькиных действий перед его гибелью. Оказывается, бывший муженек не только пытался меня убить, но еще кого-то ограбил и угнал машину. В общем, преступлений на нем висело много, и если у меня и была какая-то жалость к нему до этого момента, то сейчас она прошла. После отъезда родителей Гек задумчиво ходил по дому. Нужно набросать проект и подумать, как перестроить дом, так, чтобы он не сильно изменился, но нам хватало места. Наконец он подошел ко мне. Я в это время на кухне готовила ужин и чуть по пальцам от его слов себе ножом не проехала. «Тебе не хватает места?» — спросила. Мы с дедом жили в однокомнатном доме, и нам не было тесно. «Будь я один, мне хватало бы места и в Пулькиной будке» но у меня семья, и большая вероятность ее пополнения в ближайшее время. Мама права, детям нужно будет много места, — сообщил он мне. Ты не будешь против переделки? У меня слезы на глаза навернулись. Быстро вытерла руки и бросилась его обнимать. — Спасибо, — схлипнула. Он явно растерялся от моего импульсивного поступка. — За что, Кир? — удивленно спросил он. Я подняла голову и посмотрела на его лицо. Неужели он действительно не понимает, что делает для нас, для меня? Никто никогда для меня столько не делал, даже дедушка. Нет, у меня было хорошее детство. Дед заботился обо мне как мог в силу своих представлений. Но никто никогда не спрашивал о том, чего хочу я сама, чтобы сделать мою жизнь лучше и комфортнее. Я так тебя люблю. Даже не представляю, что делала бы, если бы ты не появился в моей жизни, нашей с жизни, жизни, призналась. Век замер. — Ты сейчас серьезно? — спросил он напряженным голосом. Я тут же принялась гадать, что я сказала не так. — Да. Он вздохнул и попытался прижать меня к себе крепче одной рукой. Выругался. — Черт, когда эту штуку уже можно будет снять? Невозможно же! — проворчал. Раздраженно выдохнул. «Кир, мне кажется, что ты не понимаешь, в каком состоянии я был, когда ты сюда приехала. Насколько мне жить не хотелось». От этих его слов у меня холодок по спине пробежал. «Нет, с собой бы я делать ничего не стал, хотя такие мысли и появлялись иногда. Просто до вас я не жил, понимаешь? Без тебя не жил. Не мог себя никак заставить. Да и как можно радоваться жизни через силу, А потом появились вы, и мне стало важным, чтобы вы были счастливы. Сам не заметил, как ожил, как стал улыбаться, беспокоиться, радоваться. Все те эмоции, что были глубоко внутри, ты вытащила наружу, наизнанку вывернула, заставила чувствовать то, что я уже никогда не надеялся ощутить. Он прерывисто вздохнул и продолжил. «Я прекрасно представляю, что бы ты делала, если бы не встретила меня». Ты бы жила в своем доме, воспитывала Дарьку, занималась бы любимой работой. Возможно, встретила бы нормального парня, не такого неадекватного, как я. Его лицо перекосило от таких мыслей, и он усмехнулся. Нет, Кир, если кому-то из нас и повезло, так это мне. Я не надеялся на то, что у меня еще когда-то будет семья, что я еще буду способен так любить, что меня кто-то полюбит. Ты себе даже не представляешь, какое это счастье. Представляю, не согласилась. Он вдруг дернулся, отскочил от меня и бросился к плите. Кажется, ужин сгорел. Я фыркнула и обняла его со спины. Черт с ним с ужином. Что я новый не приготовлю, что ли? Это гораздо легче, чем начать новую жизнь. Уж я-то теперь это точно знаю.